«Правильно, сэр, совершенно правильно. А войсковое ополчение по горной стране, где призывается каждый мужчина, способный носить оружие, от 18 до 56 лет, должно составлять без малого 57 500 человек. Так вот, сэр, печальная и страшная истина. Половина этих несчастных ходит без работы, без всякой работы». Иными словами, земледелие, скотоводство, рыболовство и все другие виды честного промысла в стране не могут охватить и половины населения. Дать людям возможность работать хотя бы так лениво, как они сами пожелали бы. А они работают обычно так, точно плуг или заступ обжигает им руки. Прекрасно, сэр. Значит, безработная половина населения достигает... 115 тысяч душ, подсказал Оуэн. Половины найденного нами произведения. «Правильно, мист Ровин, правильно! Из которых имеем 28 700 здоровяков, способных носить оружие. Они его носят и палец о палец не ударят, чтобы заработать на пропитание честной работой, даже если б она у них и была. Сейчас у них ее нет и не предвидится». «Но возможно ли, мистер Джарви, — сказал я, — неужели такова подлинная картина жизни столь значительной части острова Великобритания?» «Сэр, вам это сейчас покажется простым и очевидным, как палка Питера Пейсли. Допустим, что в каждом приходе занято в среднем 50 плугов. Это совсем немало если вспомнить, на какой жалкой почве приходится работать этим беднякам. И что в нем хватает пастбищ на соответственное количество упряжных лошадей и быков. И на 40-50 коров. Так вот, положим на обслуживание этих плугов и скота 75 семей». По шесть душ в каждой, да накинем для круглого счета еще пятьдесят. Итого получим пятьсот человек на приход, ровно половиной населения, занятых трудом и получающих возможность кое-как прокормиться коркой хлеба да кислым молоком. Но хотел бы я знать, что должны делать остальные пятьсот? «Боже милостивый!» — вскричал я. «Но что же они все-таки делают, мистер Джарви? Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, в каком они положении». «Сэр», — ответил Бейли, — «вас и не так бы еще зазнобило, доведись вам пожить с ними бок о бок». Допустим даже, что половина из них может честно заработать кое-что в Нижней Шотландии, нанимаясь в пастухи, помогая при уборке сена и хлеба на разных промыслах. Все же остается еще много сотен и тысяч долгоногих горцев, которые не находят работы и слоняются, побираясь по своим знакомым или живут, выполняя повеления лэрда, правые и неправые. А кроме того, многие сотни горцев спускаются к границе Низины, где есть что взять, и живут воровством, разбоем, уводом скота, всяческим хищничеством, обстоятельства весьма прискорбные для христианской страны. И что хуже всего, они этим гордятся. На их взгляд, угнать стадо чужого скота – доблестный подвиг который больше подобает порядочному человеку, как величают себя эти разбойники, нежели честный падённый труд ради куска хлеба. А лэрды ничуть не лучше этих голодранцев. Они, правда, не приказывают им воровать и разбойничать, но и не запрещают. Чёрта с два запретишь. После любой проделки они укрывают их или разрешают укрываться в своих лесах и горах и замках каждый лорд содержит при себе столько бездельников одного с ним имени или как мы говорим клана сколько он может навербовать и прокормить или что одно и то же всех кто может каким бы то ни было способом честным или бесчестным сам промыслить себе хлеб около него и вот они бродят с ружьем и пистолетом с ножом и дурлахом готовые по первому слову лэрда нарушить мир в стране и в этом несчастье горной страны которая и сейчас, и тысячу лет назад всегда была гнездом самых отъявленных, самых нечестивых беззаконников, постоянно тревоживших благонравное население долин по соседству, таких, как наш западный Лоуленд. А этот ваш родственник и мой друг, он один из таких крупных владельцев, содержащих при себе небольшое собственное войско, спросил я. — О, нет, — сказал мистер Джарви. Он не принадлежит к знати, к вождям, как у нас их зовут, вовсе нет. Но все же он хорошего рода, прямой потомок старого Гленстре. Мне понятно известно его родословное, ведь он мой близкий родственник, и как-никак отпрыск благородного шотландского корня, как я уже говорил. Хотя, смею вас уверить, я не придаю значения этой чепухе. Это все равно, что отсвет месяца на воде. Одни, как мы говорим, очески. Но я могу показать вам письма от его отца. Потомка гленстре в третьем колене, к моему отцу, декану Джарви, благословенно, будь его память, которые все начинаются словами «Дорогой наш декан!» и подписаны «Ваш любящий, готовый к услугам родственник». Почти во всех этих письмах речь идет о деньгах, взятых в долг, так что покойный декан хранил их как документ и свидетельство. Он был предусмотрительный человек».